Бросивший вызов. Считаю необходимым сказать пару слов о Челленджере. Да простит меня читатель за это небольшое отступление от темы. Лишь непроходимые тупицы отказываются признать, что за новой технологией скрывается огнедышащий дракон с острыми зубами. А эта катастрофа чуть ли не вышла из-под контроля НАСА. Челленджер, дословно бросающий вызов. Для расследования взрыва Челленджера требовалась адекватная следственная комиссия. Но мы вынуждены были довольствоваться комиссией Роджерса, которая стремилась побыстрее назначить козлов отпущения. Таковыми стали изготовители уплотнительных колец для твердотопливных ускорителей ТТУ. Член комиссии и лауреат Нобелевской премии Ричард Файнман даже демонстрировал по телевидению, как трескается материал уплотнителя, помещенный в стакан с ледяной водой. Комиссия утверждала, что холодная температура воздуха стала причиной утечки топлива через нижнее уплотнительное кольцо, в результате которой горящая смесь прорезала кольцо и стык, а затем раскаленные газы пробили низкотемпературную топливную емкость. Простое дело с красочным и смертельным эффектом, верно? Неверно. Коллинз в своей книге «Взлет» рассказывает, что ТТУ состоит из четырех отсеков. Он также сообщает. Обломки правого ТТУ подтверждают тот факт, что неисправность возникла на стыке между двумя нижними сегментами на заднихвостовом стыке. В той же книге на странице 226 имеется очень подробная трехмерная иллюстрация под названием «Стык ТТУ в разрезе». Рядом с ней расположена фотография Челленджера перед запуском. Жирная стрелка идет от рисунка и указывает на нижний стык ТТУ на фотографии. По словам автора книги, комиссия Роджерса опросила более 160 человек. Их показания занимают около 12 тысяч страниц. Очень жаль, что комиссия не удосужилась посмотреть видеозапись. начался в районе средней части ТТУ. На рисунке 20 показаны два кадра из телехроники катастрофы. Слева за мгновение до взрыва. Справа начало взрыва. Отчет его виден взрыв именно в средней части корабля а вовсе не в нижнем стыке ТТУ, который якобы разрушился, что привело к его вращению вокруг оси верхнего стыка и последующему повреждению топливного бака. Как это обычно бывает, заключения правительственной комиссии не соответствуют фактам и фотографиям. Так комиссия Уоррена заключила, что президент Кеннеди был убит выстрелом сзади. Однако все видеоролики того времени свидетельствуют об обратном. Голова президента дернулась назад, а не вперед, как должна была бы при выстреле сзади. Впрочем, один правительственный доктор медицины в телевизионной передаче вполне серьезно утверждал, что у одушевленных субъектов отдача часто может быть направлена навстречу пуле. Эксперты комиссии не обратили внимания на то, что скорость выстрелов, они были слышны в видеофрагментах, не соответствует техническим характеристикам предполагаемого орудия убийства – винтовки каркана. Аналогично комиссия Роджерса проигнорировала видеодоказательства, которые транслировались на всю страну спустя всего несколько секунд после взрыва. То есть подлог был исключен. Миллионы зрителей видели шлейф пламени, пронзивший небольшое пространство между ускорителем и главным топливным баком. Он моментально сжег толстый защитный слой бака, подставив горячему пламени уязвимый ледяной металл. В тот же момент термическая нагрузка нарушила целостность бака, что привело к утечке жидкого топлива. Перегородка бака, отделявшая жидкий кислород от жидкого водорода, не выдержала, и жидкости смешались. Безусловно, пламя ускорителя тоже присутствовало, но не обязательно именно оно стало причиной последовавшего взрыва. Статический разряд от утечки газов обеспечил бы воспламенение в любом случае. Но мы своими глазами видели огонь в средней, а не в нижней части ТТУ. Теория НАСА была бы куда правдоподобнее, если бы в ней речь шла про верхний стык. Пламя, которое мы видели по телевизору, прорезало ТТУ по линии, соединяющей его центр и основной бак. Это означает, что внутреннее керамическое покрытие ускорителя откололось именно в данной точке. Вспыхни огонь в любом другом месте по периметру ТТУ, он бы не прожег защитный слой основного бака. Керамическое покрытие само по себе очень стойкое, но обладает одним серьезным недостатком – оно легко скалывается. Вы можете скоблить и тереть керамическую плитку на своей кухне всю жизнь, но никогда не бейте по ней молотком. В этом случае керамика моментально скалывается и обнажает часть покрываемой ею стены. Эта мелкая кухонная проблема превращается на твердотопливной ракете в катастрофу. Размышляя об этом, я задался вопросом, не мог ли кто-то умышленно повредить защитный слой? Это было бы совсем несложно. Всего лишь один снайперский выстрел из винтовки в нужную точку, а грохот двигателей заглушил бы звук является ли случайностью, что после этого запуска заграждения для зрителей были отодвинуты на гораздо большее расстояние от стартового стола? Если НАСА избавлялось от других астронавтов путем странных аварий, то «Челленджер» был первым космическим кораблем, взявшим на борт гражданское лицо – учительницу Кристу МакКолев. Может быть, она, опытный преподаватель, получив в процессе подготовки доступ к очень деликатной информации, стала задавать слишком много лишних вопросов? Впрочем, можно было обойти себе снайпера, ведь обслуживающий персонал НАСА имел доступ к ракете – А крошечный скол керамического слоя за несколько часов до старта мог запросто пройти незамеченным.